Глава вторая. Машину надо было бросать. Пришедший в себя Боров разберется в ситуации, кинется к ментам, и те быстро организуют операцию перехват. Такую приметную тачку, как здоровенный Хаммер, в этих местах найти легко. Да и жертв с огоньком, когда вывернутся из лагеря и вытащит в Москве ческанавы, станут его преследовать. Хотя джип он ни хрен но надо постоянно помнить, что бандиты болтаются где-то сзади. Тимур увеличил скорость. По сторонам мелькали деревья, фонарей не было, разметка наполовину стерлась. Эту дорогу он почти знал, лишь год назад, покинув зону, один раз проезжал на ней на рейсовом автобусе. Хотелось курить, а пачка осталась в горящем домике. В свете фар заблестел знак поворота, пришлось слегка притормозить. Тимур раскрыл бардачок, достал маленькую плоскую фляжку, спичечный коробок и трубочку сигаретной бумаги. Приоткрыл коробок, понюхал. Так и есть. Трава. Не хватало еще, чтобы менты, если остановят его, нашли наркоту в машине. Он слегка опустил стекло. Тугой поток холодного воздуха ударил внутрь. И выбросил коробок. Закрыл окно. Покопался еще в продачке, но сигарет не нашел. Миновав крутой поворот, снова увеличил скорость и, когда впереди открылся длинный, свободный от машин прямой участок дороги, переключил фары на дальний свет. Кое-как одной рукой откупорил фляж, понюхал, скривился, но все же сделал несколько маленьких глотков. После водки дорогой коньяк Борова показался сладким и слабым. Дамский напиток. Настоящие сталкеры. Такой не пьет. Все это время Тимур гнал от себя мысли о том, что делать дальше. Но теперь пора было решать. Он покосился на артефакт, который в от приборной доски свете выглядел, как обычный камень. — Слизень. — Что еще за слизень? Никогда не слышал о таком. Хотя… джип вильнул, когда Тимур вдруг вспомнил. — Это же артефакт ментала! — Ну точно. Именно так говорил старик тогда, в логове. Правда, очень смутно говорил, нехотя. Мямлил и бормотал, будто скрывал что-то. Да и времени с тех пор прошло порядочно. Потому-то Тимур не сообразил сразу. Ментал порождает слизни, но очень редко. А поскольку ментал, по словам старика, во всей зоне 1 и артефакты, эта аномалия почти не создает, а свойства у них какие-то невероятные. То есть стоит слизни баснословных денег. курильчик дает за него 20 тысяч. А более щедрый Сидорович, как уверяет старик, все 25, а то и 27. Тимур прикинул... При теперешних ценах, когда после очередного мирового кризиса квартиры в столице самой независимой страны планеты снова подешевели, этих денег хватит на двухкомнатную где-нибудь на окраине. А ведь это решает его проблемы, ну по крайней мере после увольнения он не превратится в бомжа. В рюкзаке лежат 2000 евро, накопленные за год, какое-то время можно будет перебиться, потом найти работу. О чем я думаю? Что бы ни делали дальше жертв с огоньком, сейчас в лагере понаедет милиция и уже к утру начнут искать. Дадут разнарядку, сообщат по постам приметы. Да, в Киев соваться нельзя, надо вообще валить из незарвежной Украины. и Еще бы Стас. Он почему-то прислал Тимуру редчайший, дорогущий артефакт и назначил встречу в логове и написал про какие-то пять дней, после которых все будет кончено. Что же это значит? Стас умрет через пять, то есть теперь уже через четыре, если считать время доставки бандероли дней. Черная проказа доконала его. Но почему именно пять? Откуда такая точность? Одно понятно. Стасу нужна помощь. Он не просто в опасности, в смертельной опасности. А иначе не отправил бы бандероли с запиской младшему брату, год назад покинувшему зону. Тимур ехал, не снижая скорости. Что бы там ни было, он понимал, Пора возвращаться. Он тогда бросил Стаса и весь год прожил как в бреду, изнавая чувство противоречия от понимания того, что все сделал правильно, теперь пора было разрубить узел, который он сам и затянул на своей судьбе. Отмахав 150 километров, Тимур свернул на обочину и встал между деревьями так, чтобы фары проезжающих мимо машин не освещали хаммер. Впрочем, за все время на дороге встретились лишь грохочущий дальнобойщик и еле ползущий трактор с прицепом, нагруженным сеном. Откинувшись на спинку кресла, Тимур вытянул ноги под горящую разноцветными огоньками приборную панель и для начала проверил рюкзак. «Деньги на месте, это главное. Жаль, что не удалось взять сумку, но все основное здесь». Он положил ТТшник в нишу во внутренней стороны дверцы так, чтобы его было легко выхватить. Некоторое время разбирался с многочисленными приборами и наворотами «Хаммера» и в конце концов понял, что прямоугольный кранчик справа от рулевой колонки – это электронная карта GPS с GPS-привязкой. Она показала, что до нужного места оставалось 70 километров. Ну, ехать недалеко, но поднялся он в 6 утра, чтобы провести занятие вместе перепившегося «Магрыча». Теперь глаза слипались. При необходимости он мог не спать сутки, а то и двое. В зоне не такому научишься. Да вот только вести машину по ночной дороге в подобном состоянии опасно. Закимаришь на несколько секунд и очнешься на небесах. Он сказал себе, что должен проснуться через два часа. Заглушил двигатель. Выбравшись наружу, сломал антенную GPS на крыше, чтобы через прибор машину нельзя было найти. Снова сел и почти до предела опустил спину. Погасы все датчики и стало тихо. Лишь ветки деревьев над хамером едва слышно поскрипывали. Зевая, Тимур взял артефакт. Легкий, бот из пенопласта, поверхность чуть прогибается под его пальцами. С виду он ничего необычного. За что тут 25 штук платить? Какие свойства у этого слизня? И почему, интересно, его так назвали? Когда, положив артефакт на соседнее сиденье, он поднял руку, в темноте блеснули тончайшие нити. будто липкие волоски, протянувшиеся к пальцам. Блеснули и пропали, растая в воздухе. У Тимура уже не оставалось сил удивляться. Он просто отметил для себя этот факт, а после закрыл глаза и провалился в тихую темноту. Они встретили его в коридоре на верхнем этаже интерната. Три пацана, двое из которых были на голову выше Тимура. — А, знаете, чем пахнет? — спросил Игорюля, побеждая ему путь. Стояла ночь. За окнами, неравномерно замазанными унылой светлой серой краской, чернело небо с редкими звездами. На третьем этаже по ночам не было воспитателей, хотя тот, что дежурил в коридоре второго, иногда поднимался сюда, проверить, все ли спокойно. Но сегодня дежурству мухи, а он по поленится топать наверх по холодной лестнице, где вечно тянет сквозняком. Отец Игорюля был ментом. Что случилось с матерью, никто не знал. По слухам, давно спилась. Отец же решил в одиночку не воспитывать сына и сдал его в интернат, где посещал его раз в месяц. Мальчишки завидовали и горюли У большинства не было не только матерей, но и отцов, а то и вообще каких-либо родственников. Ну вот как у Тимура. Хотя у него был Стас, только брат уже давно не показывался. Интернат находился в небольшом киевском пригороде, и отца и Игорюля, полковника, здесь знали все. Он был связан с областной мафией, поэтому его боялся даже с тылой, директор интерната. И точно так же, как все местные обитатели знали про папашу горюли так же все знали и про то, что старший брат Тимура, Шульги, подался в зону. Тимур проснулся, чтобы сходить в туалет, и не ожидал, что попадется горюли и двум его дружкам, толстому, тупому, чикатило и коренастому, с неподетскими мускулистыми руками и жилистой шеей Рэмбо. Скорее всего, они караули его здесь. Хотя откуда эти трое могли знать, что он выйдет именно сейчас? Значит, ждали каждую ночь. С тех пор, как он в столовой разбил тарелку из-под каши о голове горюли, когда тот обозвастался сталкерской падалью, а после попытался выбить из-под Тимура стул. Бесплатный государственный интернат – жестокое место. Тимур редко выходил из спальни, где ночевал с еще двенадцатью мальчиками без кастета, которые сделал отцам, классной мастерской из железного бруска. Но сейчас он не достал костейт из-под матраса, уже очень в туалет хотелось. Успел только натянуть рубашку со спортивками, досунуть ноги в дырявые тапочки. «Знаете, чем пахнет», — повторила Игорюля. Отец считал, что главное воспитание сына — кормить его как на убой, и привозил сало, копченую колбасу, пироги да белый хлеб. И у Игорюли было щекастое лоснящееся лицо, жирные губы и маленькие заплывшие глазки. Чикатило заранее ухмыльнулся шутки вожака. Выражение лица Рамбо изменилось. Она у него всегда была слегка безумным Глаза диковато поблескивали. Рамбо щерился, показывая крупные неровные зубы, сжимал и разжимал кулаки и шумно с присвистом дышал. горюля повел в воздухе растопыренными розовыми пальцами. чуйте Завоняло в коридоре. Падалью несет. Это мутантский запах. Ага. Чикатило захихикал. Хотя в шутке было примерно столько же юмора, сколько в этом холодном коридоре, озаренном тусклым светом единственной лампочки под выщербленным потолком в пятнах облезной штукатурки. «Дайте пройти», — Тимон шагнул в бок. «Малыш хочет пи пи просит сёкол и горюли. А Рэмбо подался вперед, сжав кулаки так, что побелили острые костяшки. От него плеснул опасностью. Вот-вот набросится и сразу впадет в агрессивную истерику. Из этого состояния его могли вывести только несколько сильных затрещин, которые любил отвешивать подопечный воспитатель муха, либо ночь в карцере. Тимуру хотелось поюжиться и от холода, и от страха, но показывать свой страх этой троице ни за что нельзя. И он просто молча смотрел на них. Плохо, когда нет ни кастета, ни хотя бы палки. Да сейчас бы и кусок обычного плинтуса пригодился бы. Без оружия Тимур чувствовал себя голым. «А не хочет малыш дубинкой по попке?» – спросил Игорюля, внезапно посерьезнев, и тут же, как по взмаху волшебной палочки, в руках троицы появились короткие дубинки, которые в интернате мастерили из ножек детских табуреток, плотно обадывают их изолентой. «И по шее, и по спине, и по ребрам, по ребрам!» – захихикал Чикатило, пустив изо рта пузырь. Тупое лицо его стало совсем даунским. Взгляд Тимура метнулся из стороны в сторону. Голые стены. Потертый вишневый линолеум на полу, потолок с лампочкой, окно, окно. Ромбо не выдержал, и горюлись чикатило, только шагнули к Тимуру, а он уже бросился вперед, замахиваясь дубинкой. Тимур прыгнул на подоконник. Не так это легко, когда тебе 12 лет, но страх продает прыти, и он стяганул, как заяц. Оказавшись сбоку от Рэмбо, который находился ближе всего к окну, скинул себя расстегнутую рубашку и, вцепившись в концы рукавов, перебросил ему через голову и рванул, что было сил. Рэмбо повернулся, задев дубинкой оконную раму. Тимур дернул его, и Рэмбо со всей дури вмазался лбом в стекло. Оно треснуло. Толстая белая линия зигзагом взлетела вверх, нижнюю часть покрыла паутина трещин. Потом стекло осыпалось накрыв осколками затылок и шею по валившемуся груди на подоконник Рымбо. Дубинка упала рядом. Присевший Тимур схватил его и огрел Рымбо по башке, то есть по осколкам, которых хрустнули, вминаясь в кожу. Потекла кровь. Закричал Чикатило, свистнула дубинка, и Тимур, выпустив свое оружие, кубарем полетел с подоконника, когда игорюля ударил его по плечу. Получилось очень сильно и очень больно. Правая рука онемела, Перед глазами заплясали яркие огоньки. Они жужали и все норовили залететь внутрь его головы. Тимур встал, закусив губу, чтобы не кричать. По лицу текли слезы. Игорюлин уступал на него. Перепуганный Чикатилон, наоборот, пятился. Рымбо пытался подняться, держась за башку, и глухо рычал, как зверь. Дубинка валилась далеко в коридоре. Тапочки слетели, когда прыгал на подоконник. Тимур легнул Рымбо пяткой в живот. Игорюля замахнулся. С лестницы донесся топот. Тимур сам не понял, как это произошло. Он сделал все без обдувания, повернулся и схватил торчащие из оконной рамы длинный тонкий осколок, выдрал его из щели, до костей порезав пальцы и полоснул Игорюля по щекастому лицу. Потом жужжащих огоньков стало больше, они набились в голову Тимура и стали носиться там, истошно гудя, и он совсем перестал видеть, А когда огоньки немного схлынули, Рымбок корчился под окном, Чикатило бежал прочь, а Игорюля с воем пятился, прижимая ладони к окровавленному лицу. С лестницы выскочили мух и директор интерната, которого все называли Стылым. То ли фамилия у него была такая, то ли кличка Тимур не знал. Он выпустил осколок, удивленно поглядел на разрезанные пальцы и перевел взгляд на стылова Интересно, что директор делает здесь ночью? «Он на нас напал!» С тылы схватил Тимура за плечи, правая от этого заболела так, что жужжащих огоньков снова стало больше, и толкнул к стене. Все звуки были глухими далекими, будто из-под земли. «Он на нас напал!» Тимур вдруг понял, что это кричит присевший на курточке Игорюли, и постепенно до него стало доходить, что происходит. «Мы в туалет шли, звон услышали, и сюда повернули, а он как выскочит!» «На нас бросился!» Тут будто плотину прорвало. Звуки стали очень громкими, хлянули лавиной вместе с возмущением и злостью. Тимур закричал. «Врет! Они первые!» «Ну ты совсем оборзел, шульга!» С какой-то даже радостью воскликнул Муха, пытаясь отвести ладони и горюли от его лица, чтобы увидеть рану. «Посмотрите, Лаврентий степанович недавно тарелкой по голове ударил, а теперь вообще...» До крови сполосовал мальчонку. «Шульга, как ты мог?» Спросил Стылый, наклоняясь к Тимуру. Серое, невыразительное, как-то пустое лицо его пошло мелкими темными пятнами. «Ты же едва не убил человека!» «А что с рамбовским «У него тоже кровь!» Более-менее он пришел в себя только в карцере. «Муха!» Так толкнул его в спину, что Тимур растянулся на холодном полу. Из коридора доносился неразборчивый вобнешь с Муха сзади сказал. «Конец тебе, сопля! Мы тебя сгнаем!» «Ну не мы! Так отец Игоря закопает за городом!» Он бросил на пол порванную рубашку и пнул Тимура в бок. Дверь захлопнулась. Скоржетнул замок. Некоторое время Тимур лежал неподвижно, потом перевернулся. Подтянул к себе рубашку. Кое-как накинул на плечи. Завязал рукава на груди, чтобы не спадало. Правое плечо вместе с рукой он просто не чувствовал. Сел, попытавшись сложить ноги по-турецки, но накатила такая слабость, что пришлось снова лечь. Его тошнило. Он сглатывал и все пытался пошевелить правой рукой, но не получалось. Пахло краской и застоявшейся грязной водой. Какой она становится, если после мытья пола несколько дней остается в ведре? Старый карцер в подвале ремонтировали. Там потекли трубы. А в этой кладовке, где раньше хранили сломанные швабры с вениками и другую рухлядь, под потолком было пыльное окошко с решеткой. До него не добраться, но хотя было видно небо. Она медленно светлела. Донесся приглушенный звук мотора. Наверное, это приехал отец Игорюли. И сейчас заберет тимур чтобы закопать за городом, как обещал Муха. Он не то заснул, не то впал в забытие. пришел в себя от возни снаружи что-то стукнуло раздался приглушенный возглас сквозь толстую дверь донеслось звяканье дверь распахнулась и в кладовку вошел стас тимур поднялся на дрожащих ногах в коридоре лежал держась за голову муха под стеной трясся стылы с, с разбитой губ его текла кровь он громко икаллся дорогагаясь всем телом и каждый раз изо рта брызгали красные капельки стас схватил тимура за плечи и мальчик вскрикнул «Извини!» Стас взял его за левую руку и потянул наружу. «Ты как? Сильно побили?» Стасу было семнадцать. Странно выглядел взрослый стылый, со страхом глядевший на него и пытавшийся вжиться в стену. Хотя плечо ужасно болело, с появлением брата Тимур повеселел. Замирая от ужаса и восторга, он ногой ткнул ненавистного мух по ребрам. «Ты его убил?» «Живой! Хотя жаль!» Брезгливо бросил Стас и повел брата по коридору, мимо икающего директора. Потом все было как во сне. Стас протащил его мимо старого охранника, который, провожая их диким взглядом, наяривал по телефону. «Милицию звонят», — решил Тимур, «или сразу домой отцу Игорюли». Быстро провел через интернатский двор грязные двудверные ниви с разбитым задним стеклом. Брат что-то говорил, но Тимур почти ничего не понимал. Ему опять стало плохо. Все плыло, кружилась голова, хотя боль в плечи уменьшилась, но рука вообще не слушалась и болталась, будто резиновый шланг. Стас помог ему устроиться на сиденье, закрыл дверцу, быстро обойдя машину, сел за баранку и врубил двигатель. — Я за тобой приехал, — сказал он. — Зашел. Они мне стали втирать что-то. Я насторожился. Ладно, неважно уже. Едем в зону. Тимур молчал, слишком ошалевший, чтобы толком соображать. Стас потянулся, захлопнул дверцу, но передумал и зачем-то сунул руку под куртку. Мальчик разденул рот, когда брат достал большой черный пистолет. Вернее, это тогда Тимуру оружие показалось очень большим и внушительным, потому что он понял, что у Стаса был обычный старый ТТ. В дверях интерната показался дежурный, за ним, шатаясь, выбрил муха. Следом выскочил с тыла и с охотничьим ружьем. В городке у многих имелось подобное оружие, ведь в лицах вокруг можно было охотиться, но Тимур понятия не имел, что директор хранит ружье в своем кабинете. Спотыкаясь, с Стылый побежал к ним. Перекошенное лицо его было диким, длинный ствол ходил ходуном. Стас, встав на подножку, трижды выстрелил поверх кузова. первое пуля пролетела над головой Стылого, И тот рухнул с поребрика, выпустив ружье, которое глухо брякнуло об асфальт. Вторая ударила в дверь между дежурным и Мухой. Оба упали, причем Муха перевернул урну и закричал. А третье пробила окно директорского кабинета на втором этаже. «Сволочи, они все тут», — сказал Стас, снова садясь в машину и пряча пистолет. «Как зверье себя ведут. Не осталось нормальных людей за периметром». Он ударил по газам. Крутанул руль, и Нива, дребезжа багажником и кренясь на левый борт, покатилась к выезду со двора. После этого Тимур некоторое время не слишком хорошо понимал происходящее. Например, он не знал, как Стас провел его через периметр, лишь позже сообразил, что дядьки в серо-зеленом были военными, которым старший брат дал взятку, чтобы их пропустили. Не знал, что двухэтажный бревенчатый домик с пристройками на корове заброшенного города называют сундуком, и что здесь... Часто останавливаются сталкеры перед дорогой в глубокую зону. Только гораздо позже он понял, чем псевдособака отличается от обычного пса и почему, услышав рокот вертолета над головой, надо побыстрее прятаться. И лишь попав в небольшой лагерь на краю свалки, он начал постепенно осознавать, где оказался и какая жизнь ему теперь предстоит. Жизнь сталкера. Поначалу Тимур казалось, что все происходит на его Он опять двенадцатилетний и заново переживает ту ночь в интернате поездку в зону начала сталкерской жизни. А потом он понял – это сон. Просто сон, который вдруг стал темным коридором. И сознание Тимура устремилось по нему. Коридор развивался, будто огромный червь. Впереди было пятно света. Оно расширялось. Стенки коридора стали вязкими и сузились, не пуская Тимура дальше, затягивая в себя – опутывая липкими волокнами, но он вырвался и влетел внутрь светового пятна, где ему открылась зона. Не та, но не та привычная, которую он знал раньше. Более мшистая, корявая, деревья здесь раслегущие, тяжелые еловые лапы провисали до земли, кривые ветви чернели на фоне ярко-синего, слишком яркого и слишком синего, как-то какого-то даже неживого неба. Ручьи глухо шумели в лесных чащах, таинственно, странно мерцали аномалии, иголку лопались пусть в болотах. От свалки расползалось облако ядовитых серых миазм, что-то светилось посреди темной долины, по улицам Припяти Луганска бродили тусклые тени. Эта зона была населена, и в то же время в ней не было никого. Тимур увидел ее сверху, затем опустился и полетел между деревьями. Он стал незримым молочком, сознанием без тела. Хотя существа, населевшие другую зону, ощущали его присутствие. Они расходились, разбегались и расползались в разные стороны, чтобы не попасться ему на глаза. И как он ни крутился, как не пытался заметить хоть кого-нибудь из них, они исчезали. Лишь гротескные тени скользили по деревьям и земле. А потом впереди возник силуэт, который не пытался спрятаться. Тимур стремился к нему и понял, что это Стас. Брат шел прочь, а когда Тимур подлетел ближе, оглянувшись, на ходу махнул рукой. Тимур хотел окликнуть его, предупредить, что это он, Шульга-младший, просто теперь невидимый. Прилетел в другую зону, но не смог издать ни звука. Стас снова оглянулся и беззвучно произнес. — Ты знаешь, где мы находимся? — В другой зоне, — откликнулся Тимур. — Можно сказать и так. Но это только одна из его частей. А сколько их всего? Есть еще две. Все части надо сложить вместе. Зачем? Где мы на самом деле во сне? Это не сон, Тим. Вернее, и сон тоже, но только отчасти. Я не понимаю. Так ты хочешь сложить три части этой зоны? Что это значит? И зачем? Стас уходил все дальше между деревьями. Они будто расступались перед ним, смыкались позади. И Тимур летел следом, чтобы найти путь к менталу. «Опять ментал!» – беззвучно закричал Тимур. «Ты все еще надеешься, что он вылечит тебя?» «Я не надеюсь», – возвратил Стас. «Я знаю, путь я смогу найти через эту зону. Но только если ты добудешь две другие ее части. Так ты понял, где находишься?» «Мы...» «И после этого все закончилось».